Глава 12. Предатель часто скрывается в отражении. Аврора. Карету мне действительно выделили. Разглядывала город через окошко, прикрываясь полупрозрачной шторкой, пыталась запомнить дорогу. Очень плохо, что я не знала город. На своих землях могла бы запросто скрыться в случае чего, а здесь и потеряться можно. Пока ехала, ощущая попой все неровности брусчатки, думала о том, что ждёт меня впереди. Не хотела верить в то, что королева как-то замешана в смерти Лерга, но других логичных объяснений не находила. Комнаты мне не приготовили, потому что не ждали, что я вернусь. А значит, женщина знала о том, что меня собирались убить. Плюсом к этой версии было поведение Лерга до неету. Казалось, что Драян де Буа уверен в своей безнаказанности. Ведь он собирался убить меня или похитить, если учитывать магические наручники, прямо в королевском саду. Он не боялся, что его уличат в убийстве. Нет, он действовал как человек, который точно знает, что ему всё сойдёт с рук. Итак, сбежать я не смогу. Сбежать значит признать себя виновной, и неважно в чём. Как говорится, был бы человек, а статья найдётся. Пока я здесь, я могу подтвердить свою правоту, а вот если убегу, Неизвестно, чем обернется для меня и моей семьи смерть Лерга Добелево. Могут и в убийстве обвинить, ведь доказать обратное некому. С другой стороны, оставаясь во дворце в качестве фрейлина и ее величества, я рискую лишиться жизни в кратчайшие сроки. Не важно, что это будет – яд, магия, клинок в сердце или удавка. Могла бы попытаться играть в открытую, прийти к королеве и сказать, что нашла убийцу. Но буду молчать и забуду о нём, если она пожелает. Однако никто не даст гарантии, что после этих слов я выйду из её комнаты. Остаётся молчать. Молчать и смотреть в оба. Ничего не пить и не есть, предварительно не проверив на яды. Стараться не ходить одной и не выбирать сы спокойств с наступлением ночи. Обязательно запирать окна и двери и везде и всегда держать при себе стилет. И ждать. Каждый день, каждый час, каждую минуту ждать нападения. «Приехали, леди!» — раздался голос кучера. Слуга, поклонившись, открыл передо мной дверь. В нетерпении поднималась по лестнице, а в холле меня уже встречали. «Приветствую вас, леди Деламаш». Тепло улыбнулся Пир де Нараж, слегка наклоняясь. «Мы как раз собирались отправить во дворец сундук с вашими вещами». «Благодарю вас», — сделала я реверанса. Вам уже сообщили, что меня назначили Фрейли на Ее Величество? Да, дитя, мне об этом известно. Я очень рад тому, что вас так высоко оценили. Собственно, я в этом и не сомневался. Уверен, ваш папа будет гордиться вами, когда узнает об этом. А где же Абиль? В доме стояла тишина, будто вымерли все. К сожалению, его сейчас нет. Ему пришлось уехать обратно в пирство этим утром. Но он просил меня передать вам при встрече его искреннее восхищение вами. Спасибо. С вашего позволения я хотела бы написать ему письмо и еще раз воспользоваться гостевой комнатой. Было видно, что мои просьбы не понравились пиру. Но он и не отказал мне. Я будто чувствовала невидимую стену между нами. Улыбка казалась невидимой. через чур натянутой, как если бы мужчина не хотел, чтобы я находилась в его доме. Слишком резкие, разительные перемены. Стрихнув на вождение, быстро переоделась в тот самый мужской костюм. Небо заволокло тучами, а за окном начался мелкий дождик. Вполне вероятно, что я зря наговариваю на пира. Просто нервов их не чёрту из заговора видится на каждом шагу. Их семья всегда была дружна с нашей, и да и совсем скоро мы породнимся. Только бы дожить до этого дня. А месте пока не могла даже думать. По закону не получится, это уже поняла. А другим путём я для Лерга не представляю угрозы. Он растопчет и не заметит, поэтому сейчас нужно думать исключительно о себе. Вполне возможно, что когда-нибудь я исполню собственную клятву, но не сейчас. Слишком слаба, чтобы сражаться на равных. Конечно, был ещё один вариант призвать мерзавца к ответственности, но он казался мне осуществимым. Могла бы попросить покровительство у его величества. Только плата за это мне не нравилась. Жертвовать собственной честью ради того, чтобы за меня заступились небольшая цена, если мне гарантируют жизнь. Но продать себя просто не смогу. Это мерзко и отвратительно. Как я буду смотреть в глаза Абилю? Присев за стол, взяла перу и бумагу. Описывать все свои злоключения во дворце ей стала. Коротко проинформировав парня о том, что мне может угрожать опасность, умоляла проследить за тем, чтобы мои дневники передали папа. Просила поскорее назначить дату обручения и свадьбы. Чем раньше, тем лучше, потому что от этого напрямую зависела моя жизнь. Не знала, сколько смогу продержаться, но надеялась, что Абиль не заставит меня долго ждать. Взяв в стилет, погладила маленький камешек, украшающий рукоять. Грани рубина чётко ощущались под подушечкой пальца. Точно знала, что камень хранит в себе секрет. Он изменяет цвет на чёрный, если рядом яд. Чем ближе камень к яду, тем темнее он становится. Об этом мне поведал папа, когда вручал совсем не детский подарок. Знал ли он, что этот секрет мне когда-нибудь пригодится? Папа мог вложить туда любой другой камень, но выбрал именно зачарованный рубин. Совпадение? Нет, не думаю. Аккуратно нажав на выступ на рукояти, осторожно приоткрыла тайник и вытащила камешек. Он имел небольшую сквозную дырку, в которую легко можно было просунуть иголку с ниткой. Именно это я и сделала, после чего привязала нитку к своему перстню печати. Так будет удобно и незаметно для других. К слову, в сундуке, который для меня собрали слуги до нараж, кроме вещей и набора для рукоделия, имелась и плоская бархатная коробочка для украшений. Открыв ее, я с удивлением осмотрела красивый скромный золотой гарнитур. Подвеска, серьги, браслет и кольцо. Совсем тонкое плетение и небольшие изумруды. Но была безумно благодарна за такой подарок. Мне уже давно не дарили украшений. Закрыв сундук, убрала стилет в сапог и, поблагодарив в письме о Биле за подарки, запечатала конверт, оставив на нем мотис к перстне. Дождь забарабанил сильнее, когда затягивала завязки темного плаща и прятала волосы под капюшоном. Больше откладывать неизбежное не могла. «Вы переоделись?» – удивился Пирда Нараж, встретив меня в холле. Он будто и не отходил никуда. «Да, я хочу ехать верхом. Мне нужно забрать демона, а никого другого он к себе не подпустит». «Верно, этот конь слишком своенравен». тивому мужчина. Хочу поблагодарить вас за радушный приём и оказанную мне помощь. Мне вовек не расплатиться с вами за вашу доброту. Полна вам, дитя. Я ведь помню вас ещё совсем малюткой. Отдав письмо, не удержалась и крепко обняла мужчину. Он убедил меня, что Абиль получит моё послание, а папа полный рассказ о моих приключениях. Прятала расстроенный взгляд, когда спускалась по ступеням. Слуги грузили в карету сундук, а рядом стоял мой белокурый демон, пытаясь вырваться из хватки конюха. "Ну тише, тише, мальчик", взяла я поводье и похлопала ладонью по мокрому боку коня. Конюх протёр седло, но капли дождя всё равно падали на него. Эх, бедная моя мокрая попа. Уже собиралась о седла демона, когда входная дверь открылась, а из особняка послышались ругань и крики. Обернувшись с удивлением, наблюдала за тем, как Абиль спешно спускается по лестнице, тогда как его родители с недовольными лицами стоят на пороге дома. Лорд сжимал в своих руках моё письмо. Даже не удостожился накинуть плащ, так и выбежал в рубашке. Странно. Ведь пир говорил, что Абиль отправился в пирство. Выходит, лгал. Но зачем? Я не понимаю, проговорила еле слышно. Абель порывисто схватил меня за руки, чтобы тут же прошептать: "Я не смогу вам помочь, Аврора. Я ничем не смогу вам помочь. Но я женюсь на другой по договорённости матери". Слова прозвучали как гром среди ясного неба. Дождь омывал лицо, стекал каплями по щекам, смешиваясь с тихими слезами. Нет, совсем не хотелось истерить или кричать. Не хотелось громогласно выяснять отношения. и требовать ответа, почему и за что. Я была бессильна и признавала это. Вы написали, что вам грозит опасность, отрывисто произнёс он, сжимая мои пальцы. Не стоит. Не переживайте за меня. Всё будет хорошо, ответила с достоинством, присущим истинной леди. Он не увидит, что я сломлена. Не узнает, насколько мне плохо. В конце концов, в этом нет его вины. Адил. А кликнул пирдоный раж своего сына. Я не думал, не стоит, лорд. Вы освободил руки, отвернулась и оседлала коня. Но парень не отходил. Я вынужден вам сказать ещё кое-что. Мне жаль, что вы услышите это от меня. Он замолчал и опустил взгляд, будто собирался с силами, тогда как пальцы его сжимались в кулаки. Сегодня утром пришло письмо от месье Перо. Ваш папа умер. Сердце. Я прикрыла веки, пытаясь справиться с эмоциями. Воздуха не хватало, было нечем дышать. Руки затряслись, а тело сжалось будто от боли. Но вы должны знать, я по-прежнему ваш друг, и вы можете на меня рассчитывать. Он попытался взять меня за руку, но я дёрнула поводья, и белокурый демон сорвался с места. К чёрту таких друзей.